Глава первая Утро того же дня Максим Михайлович, я совсем забыла отдать вам конверт от Иосифа Львовича А говоришь, что у меня с памятью проблемы Что в письме? Не знаю, оно запечатано Так распечатай Закатываю глаза Секретарша какая-то странная сегодня Косо смотрит на меня, задает глупые вопросы Там приглашение на свадьбу «Дядя женится в шестой раз?» Вера таращит глаза. Шутку юмора не оценила. «Нет, ваш брат женится второй раз». «А первый уже был?» «Чешу затылок». «Вы уверены, что вам не стоит обследоваться?» «Зачем? У меня, в отличие от родственников, по мужской части все гладко. От меня женщины не сбегают через пару дней после свадьбы». Ловлю глазами заголовок какого-то журнала, сунутого мне Верой. «Там написано про церемонию моего брата». веришь только женился и вот опять посмотри каков максим михайлович хорош шутить во первых я бы поспорила с тем что от вас не избегают женщины а во вторых вы помните как то избирательно тут написано что невеста та же просто место другое у богатых свои причуды вер да так я присутствовал на первой свадьбе нет а почему вы спрашиваете Если присутствовал, то подарок уже подарен, значит, на второе ничего не надо, да и посещать не обязательно. Логика многоуважаемого дядюшки. Хохочу в кулак. Вера смотрит записи в ежедневнике и качает головой. Точно не были. В этот день вы занимались другими делами, и в списке приглашенных вас тоже не значилось. Черт. А я-то думал, что могу отделаться легким испугом. Ладно, спасибо. Напомни мне чуть позже, вдруг опять забуду. Что там еще? Встреча с Борисом, тестирование новой программы. Загибает пальцы. Встреча! Хватаю ноутбук. Черт точно! Вызови ко мне ребят, надо посмотреть готовность! Вы же все проверяли накануне. Вера удивленно качает головой, но программистов вызывает, пропуская мимо ушей ее замечания: Она сегодня не в себе, точно. Или я не в себе, но сейчас некогда разбираться. Кроме встречи, больше ничего важного. Ощущение, что я забыл что-то серьезное и нужное. А, да. В вашем ящике новый телефон. Спасибо. Интересно, что стало с прошлым, как сквозь землю провалился? Звонили из автосалона. Машина восстановят примерно через неделю. Много работы. Раньше и не надо. Пока езжу с водителем. К счастью, машина у меня не одна. Вера благовоспитанно молчит. Не напоминает про вчерашнее, хотя этого я точно не забуду. Я ехал домой, гнал, пожар же, и догнал мусоровоз. Да так хорошо догнал, что чудом уцелел, только голова сильно болит и, кажется, шишка на затылке. Но главное, что все остальное цело, кроме машины. Так, ладно, пока свободно. А, погоди, у тебя в ежедневнике не записано, как зовут моих кошек? У вас есть животные? Сам в шоке. «Ремонтная бригада нашла, вот с курьером отправили». Киваю на переноску в углу кабинета. «Вчера соседи устроили пожар и залили мою квартиру. Так что после пребывания в отделении полиции мне пришлось возвращаться в офис и ночевать здесь. Потому что дома жить невозможно. А теперь еще и кошка с выводком составляют мне компанию». «Ой, какие милые котята!» Возьмешь? «У меня попугай. Боюсь, не поладит». «Жаль, пристроить бы». «Поспрашиваю знакомых». «Спасибо, ты чудо». Спустя час на связь выходит дядя. «Видимо, мне не удастся избежать поездки за границу». «Ты получил приглашение?» «Да, спасибо». «Не удивляйся, там одно на две персоны». «Мне одного вполне достаточно». «А что, Настя не будет присутствовать?» «Настя?» На глаза попадается клетка с кошкой. «Ну да». Твоя белая и пушистая красотка показала коготки после того, как ваши мелкие наелись собачьего корма. Но я же извинился за это недоразумение. Чешу затылок. Не припомню за сильную любовь к животным. Да и сам инцидент с кормом как-то забылся. Зато теперь я, кажется, вспомнил, откуда в голове имя Настя. Как она, кстати? Как малыши? Животы не болели? Вроде нет. Да им вообще-то без разницы, что есть. Сейчас съели консервы из тунца. Даже банку вылезли, так что кошачий или собачий корм, неважно. — Ха! Значит, вы не против, если я привезу с собой свое пушистое семейство? И их, честно говоря, не с кем оставить. У меня в квартире ремонт. — Ну, не вопрос. Все понимаю, да и мы уже договорились. — Только я что-то не подумал. С прививками могут возникнуть проблемы. Через границу одного-то провозить неудобно, а тут целая семья... Да и с туалетом вопросы. В салонах не возьмешь, а в багажном отделении места маловато для троих. Рассуждая вслух. На том конце повисает пауза. Полагаю, ты сегодня ночью мало спал. Хотя с такой Настей грех тратить время на сон. На этот раз паузу держу я. Кошка вроде спокойная. Пока не забыл. Ты помнишь сеньору Эспозита? При упоминании фамилии по коже пробегают мурашки. Как можно забыть эту милейшую старушку? А почему вы решили про нее вспомнить? Она интересовалась и тебе. Спрашивала адрес и телефон. Знал бы, не торопился бы восстанавливать сим-карту. Надеюсь, вы сказали ей, что не знаете мои контакты. Нет, зачем я буду ей врать? Сказал, как есть. И? Она не уточнила, для чего ей эта информация. Молчу. «Новость так себе». «Ну, не буду отвлекать. насти и Паша с Мишей, привет». «Миша и Паша?» а, я неправильно запомнил имена малышей?» «Не, все верно. Это я после аварии торможу. Спасибо, передам». Хлопаю себя по лбу. Какие странные клички. Человеческие. Хотя в детстве у меня был кот Вася, а теперь вот Настя, Миша и Паша. Забавно. Котята смотрит на меня умными глазами. Им бы порезвиться, а не сидеть в клетке». Э, «Ладно, выходите». Выпускаю хвостатых. Кошка Настя сразу же кидается к кожаному дивану точить когти. Выводок повторяет за ней. А я лишь качаю головой. Давно собирался сменить этот диван. Какой-то он мрачный. «Ты голодна, Виолетта?» С трепетом произношу имя малышки. «Красивая. Нравится?» Да и сама девчонка просто удивительная милашка. Черные вьющиеся волосы, огромные карие глаза, кожа с легким оттенком южного солнца. Совершенно не похожа на меня, мужчину типичной славянской внешности, но зато очень похожа на свою маму. О ней я и собираюсь поговорить с Розой. Ну, разумеется, без детских ушей. «Си?» «Да». «Виолетта, мы договаривались общаться только по-русски». «Максим, то есть папа, итальянскому не обучен», — строго напоминает бабушка. «Простите». «Ничего, я все понял». Улыбаюсь. «Скажи мне, что ты любишь есть». «А можно все-все? У ребенка загораются глаза. Она немного недоверчиво смотрит на меня, поглядывая на Розу. «Да». Перехожу на шепот. «Тогда я хочу наггетсы, колу и мороженое». «Легко». «Роза, а вы? Что, по-вашему, неплохо делают в наших краях?» Женщина барабанит пальцами по столу, несколько секунд раздумывая. «Я согласна на деревенский салат и стейк из лосося без масла. В моем возрасте нужно думать о том, что ешь». «Хорошо. Я знаю, куда мы поедем. Вера, отмени все, что запланировано на сегодня. И покорми кошек». «У тебя есть кошка? А Вера твоя жена?» — тихо спрашивает Виолетта, снова посматривая на бабушку. Прыскаю. «Вера — жена. Ха-ха-ха». Я женат на работе, милая, а Вера — мой секретарь. Хочешь посмотреть на кушку? А можно? Идем. Беру ребенка за руку и открываю кабинет. Нам навстречу выбегают двое котят. Максим, ты все такой же сумасшедший! Притащить животных в офис! Качает головой Роза, пока малышка тискает пушистиков. Сеньора Эспозито, так в каком отеле вы остановились? Роза, называй меня просто, по имени. Стряхивает рукой клок кошачьих волос с идеальных брюк. «Хорошо. Так что насчет отеля? Или мне попросить Веру заняться этим вопросом?» «Не стоит тратить лишние деньги. Насколько я знаю, у тебя огромная квартира в центре. Так вот мы с Виолеттой остановимся у тебя. Ты ведь не против?» Прочищаю горло. «Честно говоря, я привык жить один и не рассчитывал на гостей». «Понимаю, у тебя наверняка есть женщина. Но ничего, мы найдем общий язык. «Нет, дело не в этом. В моей квартире невозможно жить. Я и сам сейчас ночую в офисе». «А что случилось?» «Пожар у соседей. Затопили при тушении». «Как глупо. Надеюсь, недвижимость была застрахована?» «Да». «А Иосиф, почему бы нам всем вместе не пожить у него? Пока в твоей квартире ремонт. Я позвоню ему сейчас же». «Не надо». Перехватываю ее руку». «У меня есть идея, где вас поселить». Правда? Это замечательно. Тогда распорядитесь, чтобы наши чемоданы доставили по нужному адресу. Вера, пригласите водителя. Секретарша смотрит на меня с открытым ртом. Ее явно удивляет эта ситуация. Да что там, она удивляет меня самого. В голове столько вопросов. И все-таки надолго ли вы приехали погостить? Прежде чем отвозить вещи, я должен согласовать сроки вашего пребывания с другом. У него есть свободная квартира недалеко от работы. Нет, квартира друга нам тоже не подойдет. Почему? Она современная, удобная и большая. Искренне недоумеваю. Сеньора Эспозита всегда была дамой без комплексов, но чтобы настолько... Мы с Виолеттой приехали к Тимби. Ребенок должен привыкнуть к отцу, а значит и жить мы будем все вместе. Обсудим этот вопрос без девочки. Наедине. В любом случае мне нужно понимать, на какой срок арендовать жилплощадь. «Будь то квартира друга, съемное жилье или номер в отеле. Когда вы улетаете обратно?» «Максим, ты, видимо, не понял?» Роза снисходительно смотрит на меня сверху вниз. «Мы взяли билеты в один конец. Никакого обратно не будет. Виолетта твоя дочь. Понимаю, для тебя это непривычно. Хочешь ты этого или нет, с сегодняшнего дня твоя жизнь полностью изменится». Пока я молча перевариваю этот факт, Ребенок отпускает котят и обращает внимание на меня. «Папочка, бабушка говорила, что ты очень богатый. Это правда?» Внезапно спрашивает малышка. Удивляюсь. «Сколько ей? Три? Четыре?» А уже задает такие вопросы. Роза хмурится и хочет что-то сказать, но я делаю знак рукой, чтобы она не ругалась. «Не слишком богат, но у меня достаточно денег для мелких радостей». Удовлетворяю ответом. «Значит, ты купишь мне лошадку?» Хлопает в ладоши, заставляя меня вздрогнуть. Кошка, дочь, теперь еще и лошадь. Да, именно этого мне не хватало для полного счастья.